Четыре. Казак. Что ж ты, девица? Склонилась. Победила страх. Робко ехать согласилась. Счастлив встал казак. Поскакали, полетели, дружку друг любил. Был ей верен две недели. В третью изменил.